14. Ответка Греку. Грек ехал на заднем сиденье очень редкого и дорогого даже по староземельным меркам Бентли-Бентьяга. Шестилитровый движок довольно урчал всеми своими 12 цилиндрами. Этот шедевр английского, если уж быть честным, то практически немецкого автопрома, достался Гречихину Алексею Семеновичу за... В общем, достался. Один из корешей всем известного сахалинского губера в какой-то момент почувствовал непреодолимую тягу к перемене мест, а будучи натурой цельной и весьма целеустремленной, не стал останавливаться на полумерах и искать цель для путешествий в рамках родной земли матушки. В результате он и его близкие, которых с охраной набралось 12 человек, оказались на базе России. Может, потому что общее количество человек в их компании было 13, может, по другим каким причинам, Но переселенцев в восточные окраины России неприятности не оставили и на Новой Земле. Первым спекся любимец хозяина, его гордость. Да что там говорить, его любимое капиталовложение. Как-никак, 22 зелёных лимона было потрачено. Любимый Бенечко, как ласково называл его хозяин, столкнувшись с суровой прозой жизни на Новой Земле, в лице того, что аборигена называли дизельным топливом, сказал Хек и встал. Встал, намертво не выезжая с территории базы. Два микроавтобуса «Мерседес В-класса», черные лаковые красавцы сделали то же самое, но уже на пыльной дороге в Порто-Франко. Но, видно, судьба сжалилась таки над переселенцами. А может, выбрали они весь лимит наказаний за свои прегрешения, так сказать, прошли очищение. В общем, столкнувшимся с предательским транспортным коллапсом товарищам несказанно повезло. В этот же день грек ездил на базу «Россия» получать очередную партию транспорта. Почему сам? Так ведь и партия была большая, и созвониться с поставщиками надо было, перетереть кое-какие вопросы. Так вот, в результате такой счастливой встречи на дороге беглый олигарх с домочадцами дунул на Москву кто-ли другу, то-ли родственнику на трех новеньких УАЗах-патриотах, а багаж поехал в шикарном доме на колесах «Урал-Некст». А вот бедный и несчастный грек вызвал техничку, и та, погрузив приобретенную недвижимость на платформы, отвезла ее в автосервис к Янису, владельцу лучшего автосервиса в Порто-Франко. Этот самый Янис давно уже сотрудничал с греком. Транспорта у Алексея Семеновича теперь было много, а он, как известно, требует обслуживания и ремонта. Да и как-то так получилось, что хозяин автосервиса не успел и оглянуться, а четверть его бизнеса уже принадлежала Гречихину. История эта закончилась тем, что VIP-мерседесы, получив серьезные изменения в топливной системе, уехали. Один в арабский халифат возить чей-то гарем, другой на остров Ордена. Англогерманский внедорожник, которого новый хозяин прозвал Бений, адаптированный к местным реалиям, остался у грека. Скромность, несомненно, украшает человека, и меру во всем знать нужно. Но иногда ведь надо, так сказать, и для себя пожить. Машину слегка тряхнуло на неровности дороги, и грека выбросило из мира приятных воспоминаний в мир суровой действительности. Васек, водитель Бентли, негромко, чтобы не отвлекать шефа, ругнулся на местных дорожников. С его впечатляющей комплекцией, рост под 2 метра и 120 килограммов веса, голос у него был соответствующий, поэтому эта самая негромко в салоне с идеальной шумоизоляцией прозвучала весьма внушительно. За что Васёк тут же получил замечание от сидящего справа от него Антона, начальника личной охраны. «Лички», как они сами себя называли. «Крепкий парень, 24 лет от роду, выпускник разведфакультета Рязанского десантного училища. Да-да, есть там такой...» Гречихину попал исключительно из-за долбоклюйства, как чиновников, так и своего. По окончании училища вдруг выяснилось, что столько дипломированных разведчиков-диверсантов нашей армии сейчас не нужно. Ну а чтоб добру не пропадать зря, начальники не придумали ничего лучшего, чем весь их выпуск распределить по обычным строевым частям. И загремел Антохов в ЗАБВО, в Читинскую область, в доблестные войска ПВО. А если учесть, каких пареньков отбирали на разведфакультет, то еще удивительно, что обиженный на весь мир десантник-разведчик смог там, в захолустье и ничего не делании, дослужиться до старлея. Однако потом все встало на свои места. Чтобы скоротать очередной угрюмый вечер, Антон заглянул на огонек к одинокой в этот вечер даме. И все бы было хорошо, как и много раз до этого, да вот взбрело ее супругу, бывшему в тот злополучный вечер дежурным по части, по какой-то надобности заскочить к себе домой. Застав в своей спальне неучтённого постояльца и прекрасно зная его физические возможности, как-никак в одной части служили, оскорблённый муж решил не останавливаться на полумерах и потянул из кобуры табельный Макаров. Это было большой ошибкой, поскольку, не имея никакого желания быть простреленным, Антон попытался отобрать ствол у воителя. В результате убитый муж, безутешная вдова и дезертир, который, прожив полгода на нелегальном положении и осознав на своей шкуре, как это не сладко, По протекции друзей оказался на новой земле, в Порто-Франко. Помыкавшись по разным местам, парень прибился к грековским. В какой-то момент его хотел перетащить к себе в охранное агентство Андрюха Стариков, с которым у грека имелись дела, однако не срослось. Буквально через год новый босс дал команду перевести парня в личку. А еще через полгода с небольшим, когда чехи на стрелке вольнули Борю, бывшего начальника лички, Антон занял его место и вот уже почти год прекрасно справлялся со своими обязанностями, не то что другие. Грек вновь вернулся к возникшей недавно головной боли. Неделю назад ему позвонил Сеня Круглый, некоронованный король Новой Одессы, а также весьма уважаемый человек в московском протекторате, но и по совместительству бывший кореш, было дело чалились вместе, и сегодняшний деловой партнер. Так вот, со слов Сени, а не доверять ему причин не было, Два мажора по дороге с базы «Россия» в Порто-Франко взяли чужое, то бишь его, Сенина. И вот Сеня убедительно просил грека, как самого авторитетного человека в городе и друга, провести с лихоимцами разъяснительную беседу и помочь вернуть награбленное. Не за просто так, конечно. Но за Гречихиным никогда не водилось такого, чтобы бросать корешей в трудную минуту. А уж если за интерес, то и подавно. Дал он команду Роме, одному из своих подручных, за свою шевелюру, имевшему погоняло «Рыжий», со своим звеном доставить одного из мажоров пред свои грозные очи. Четверо суток пацаны выпасали этих фраеров, и вчера в обед должны были доставить одного из них к Греку. Однако что-то пошло не так, и со спецзадания назад примчался один лишь только водила Колька, пацан молодой, без году неделя в бригаде Грека. Он с круглыми от испуга глазами рассказал, будто один из мажоров вырубил троих из четверки, а Кольку так шуганул, что тот рванул во все лопатки. Больше от него ничего путного не добились, и пообещав, что если пацанов из-за его дезертерства заметут копы, то ему не сдобровать, заперли в подвале. К вечеру выяснилось, что парни не в ментовке, а в больничке, причем двое, Рома и Толик, в палате интенсивной терапии. К Виталику, лежащему в травме, парни прорвались, сказавшись родственниками, но то, что он рассказал, ясности не сильно прибавило. Понятным становилось лишь то, что это совсем не мажоры. Но зачем тогда врал Круглый? Или не врал? Эти лже-мажоры, кстати, как в воду канули. За их хатой уже вторые сутки наблюдают, но безрезультатно. Грек недовольно закряхтел. Все шло к тому, что придется опять звонить Старикову. Нет, тот ничего не скажет и не поможет, только ухмыльнется, как он это умеет. Андрей уже предлагал ему услуги своего агентства на постоянной основе, и тут его понять можно. Гавриков, в которых он набрал, кормить надо. При этом хотелось бы, чтобы они были загружены работой. Но тут дело такое... Андрюха хоть и правильный пацан, но мент, пусть и бывший. А бывших ментов, как известно, не бывает. Видимо, обращаться всё же придётся, но это потом, завтра. Сейчас же они уже подъезжают к недавно открытому ночному клубу «Розовый фламинго» собственности Грека. Стариков, кстати, посоветовал заморочиться. В копеечку влетело, но оно того стоило. Ресторан может и не пять звёзд, но четыре точно. Казино, варьете. В варьете кастинг, как в Мулен руж Там главным какой-то Веня, по виду тот еще прохиндей. Но Микола, управляющий за него, поручился. И пока нет оснований сомневаться в этом решении. Народ валом валит на представление. По вечерам в клубе стабильные аншлаги. Ну и гостиничка при клубе. Небольшая пока, на 20 номеров, чисто для своих. Но это пока. Перспективы есть, так что Микола уже суетится, оформляет соседний участок. Место уж больно удачное. Вроде и на краю города, но на берегу залива. Шум соседям не мешает, просторно, красиво. «Вот уже и подъезжаем», — отстраненно подумал Алексей Семенович, любуясь яркими рекламными огнями клуба. Васёк стал сбрасывать газ, притираясь к бордюру и стараясь остановиться точно по центру аллейки, ведущей к парадному входу в клуб. Бентли медленно прокатился мимо какого-то товарища, для уверенности обнявшего стол посветительного фонаря. «Только стемнело, а людям уже хорошо», — усмехнулся про себя Грек. Вид своего успешного бизнеса на какое-то время отодвинул проблемы в сторону. Машина мягко остановилась. Антон тут же выскочил и открыл дверку для шефа. Грек повернулся вправо и уже было выставил ногу на тротуар, как вдруг совсем рядом затрещел электрический разряд. Снаружи что-то упало, и в его правый бок уперся ствол пистолета. «Добрый вечер, Алексей Семенович!» На месте Антона как-то образовался до пьяница, что обнимался со столбом а с места водителя тотчас раздался такой же электрический треск. Резко повернув голову к воську, Грек увидел на его месте какого-то громилу, по-хозяйски захлопывающего водительскую дверь. «Алексей Семёнович, будьте любезны, подвиньтесь, пожалуйста». Первый налётчик надавил стволом, и Грек вынужден был податься вглубь салона. Пьяница, хотя какой он к чертям пьяница, последовал за ним, дверца захлопнулась, и автомобиль медленно двинулся дальше, как будто ничего и не произошло. Грек непроизвольно оглянулся, пытаясь выяснить, что стало с его охраной. «Не волнуйтесь, Алексей Семенович, ребята в полном порядке», — сказал псевдопьяница. «Шокер надолго не отключают. Сейчас встанут, поймут, что произошло, и бросятся вас искать и спасать». «Кто вы?» Семенович произнес первые слова, и надо отдать ему должное. В голосе его не прозвучало ни капли испуга. Старый урка умел держать удар, и разговор вел так спокойно и строго, будто это он кого-то похитил, а не наоборот. «Это что за беспредел?» «Алексей Семёнович», слегка растягивая слова, будто пеняя на что-то, отозвался псевдопьяница. «Никакого беспредела. Всё строго в соответствии с вашими пожеланиями. Вы же хотели с нами увидеться. Людей послали, транспорт. Мы, к сожалению, тогда не смогли и заняты были. Трех балбесов сначала от тюрьмы отмазывали, потом на излечение отправляли. В общем, дело не в проворот было. Вот как свободная минутка выдалась, так мы сразу же и тут как тут». Меня, кстати, Иваном зовут. А то как-то неудобно. Мы знаем, как вас зовут, а вы, как нас зовут, нет? Ну и что вам от меня надо? Вы же понимаете, что уже не жильцы, независимо от того, что со мною будет. Не-не-не, Алексей Семенович, что вы в самом-то деле? Что с вами может случиться-то?» Наигранно заботливым тоном возразил тот, что сидел рядом с греком. «Хватит кривляться!» Слегка повысил голос Гречихин. «Ну, хватит, так хватит!» Вдруг прогудел водитель. «Вы хотели нас увидеть? Ну вот, мы здесь. Хотели поговорить? Мы вас слушаем». «О как!» А Грек поначалу повёлся, что центровой у них мелкий, а тут вон как интересно выходит. «Ну ладно». «Я так понимаю, что вы и есть те самые два мажора, что на дороге с базы «Россия» в Порто-Франко постреляли хлопцев сени Круглого из Новой Одессы и взяли то, что принадлежит ему». Семёныч подержал паузу, ожидая, что ему ответят, но понял, что надо продолжать. «Вот Сеня меня и попросил, как старого друга, объяснить вам, что вы не правы и убедить вернуть все хозяину. Я послал ребят к вам, а вы мало того, что поломали пацанов, так еще и меня похитили. Вот я и хотел бы узнать, в связи с чем весь этот беспредел». Под конец монолога вор в законе для вещей убедительности повысил голос. Он все еще пытался перехватить инициативу и задавить оппонентов своим авторитетом. И тут его вновь сильно удивили. Он ожидал ответа от Громилы за рулем, ответил Иван. «Видите ли, Алексей Семёнович, всё, что вы изложили нам сейчас, имеет место быть. Только, как говорится, дьявол таится в деталях. Во-первых, это не мы напали на дороге на людей вашего друга, а они напали на нас. Об этом имеется заключение патруля, а сам процесс нападения снят на видео. По законам этого мира мы имели право защищать свою жизнь и свободу всеми возможными способами, что и сделали. Опять же, по закону, всё имущество нападавших достаётся потерпевшим, в данном случае нам». «Я ничего не перепутал». «Если всё так, как вы говорите, то нет», — вынужден был ответить Грек. «Всё именно так, и это легко проверить, особенно вам с вашими возможностями и связями. Поехали дальше. Вам ваш друг говорил, из-за чего весь сорбор». «Да, сказал. Ребята деньги ему везли». «Верно. А он не сказал, сколько?» «Нет. Да и какая разница?» «Разница есть», — снова заговорил Громила. «Они везли с собою 29 миллионов долларов». На какое-то время в машине воцарилась тишина. «Не понял они их, что так в баксах и везли? Почему не обменяли в банке на базе?» Не сумел скрыть удивление Грек. «Совершенно верно, так в баксах и везли», — опять взял слово Иван. «Прямо в инкассаторских сумках и даже в инкассаторском микроавтобусе. Вот почему не поменяли, это вы, пожалуйста, к своему другу за ответом обращайтесь». «Только когда будете обращаться, передайте ему, пожалуйста, что все деньги, необмененные лежат на хранении в банке ордена. И будут лежать еще ровно месяц, после чего мы обменяем их на ЭКЮ. Если он хочет задать нам вопросы, то пусть соизволит приехать лично. И да, вот возьмите, пожалуйста, визитку. Будем нужны, просто позвоните. Не надо больше никого никуда посылать. Иначе мы вынуждены будем начать играть по здешним правилам, и это может вам дорого обойтись». Кстати, по тем балбесам, которые в больнице, ну и до кучи тот, что сбежал. Что там полагается по здешним законам за похищение человека группой лиц по предварительному сговору? Вот. Вы говорите, поломали их. Ну всё, вроде и приехали. Снова заговорил Громила, и машина остановилась. Глянув в окно, Грек увидел, что остановились они метрах в двадцати от усадьбы, в которой он жил, и отсюда было прекрасно видно развернувшуюся возле неё суету. «Ишь, как суетятся!» «Я же говорил, всё нормально будет с вашими парнями. Просто вы им скажите, что, когда выпускаешь объект охраны из машины, жалом надо по сторонам вертеть, а не на объект лупиться. Хотя им это вряд ли поможет. Самодеятельность, она и в Африке самодеятельность. Всего доброго, Алексей Семёнович. Ждём звонка ровно месяц». И похитители одновременно, как по команде, вышли из машины, аккуратно прикрыв за собой дверцы. А ещё через мгновение грек услышал, как сзади завелась машина, которая, объехав Бентли, показательно неспешно миновала усадьбу и скрылась в темноте ближайшего переулка. Что это за машина? Ошарашенный авторитет не разглядел, да он и не разглядывал. Он в это время звонил своим бойцам, чтобы дать отбой тревоге и вызвать водителя. Следующий звонок был сделан Старикову. Чуйка старого сидельца кричала хозяину, что на этот раз он куда-то вляпался, а чтобы вылезти, все средства хороши.